Фёдор Кнорре. Один раз в месяц. Под утро Саше приснилось, что она проспала, опаздывает, а с вечера ничего не приготовлено, и неглаженное платье валяется рукавами по полу на стуле. Она вздрогнула, приподнялась на локте и, сила поджав под себя ноги на постели, Реся Ирина оглядывалась в темноте. Ещё плохо соображая с порасุนья, глаза слипались, она смутно понимала, что случилось, где она находится. В первый момент не могла даже вспомнить, кто она сама. Запустив пальцы в растрёпанные волосы, она нервно почесала голову. Рот у неё плаксиво приоткрылся, она выжидательно, негромко хмыкнула и прислушалась. Ну, чего ты вскочилась, стёпка-растрёпка? Окликнули её тихонько из темноты. Сам из рук этого голоса был отрадный, успокаивающий. Саша разом вспомнила всё. Мама тут рядом, они живут вместе на даче. По утрам её зовут стёпкой-растрёпкой. И утро ещё не наступило, значит, всё хорошо. На всякий случай она всё-таки пробормотала: "Проспала". Платье непоглаженное. "Спи, Стёпа", сказала мама. "Всё у тебя поглаженное". Саша во весь рот дизгнула так, что даже пискнула где-то далеко в глубине горла, и приоткрыла по шире один глаз. В полутьме смутно виднелось её платье с расшитыми манжетками и воротничком. Оно сидело на стуле около изголовья кровати, как послушная девочка. Саша потянула к низу смятую ночную рубашку, прикрывая оголившиеся коленки. Сюжилась, туго закутывая их в одеяло, с размаху повалилась на подушку и заборчала от удовольствия, втираясь щекой в её мягкую, сонную теплоту. Утром, когда мама присев к ней на краешек постели, слегка потрясла за плечи и разбудила её, Саша уже не помнила своего сна. Мой мин муж, Казимир Иванович, стоял у окна, поближе к свету, и постукивал ногтем по жестяной коробочке с надписью "Манпасье", придирчиво разглядывая через очки своих червяков, точно делая им осмотр, достойны ли они отправиться с ним на рыбную ловлю. Каждый раз так бывало: как только наступало первое воскресенье в месяце, и Саша собиралась уезжать в гости к папе, Кесимир Иванович делал осмотр своим червякам, поплавкам и удочкам и уходил на целый день, чтобы не присутствовать при её отъезде. Саша накинула фланелевый халатик и в тапочках на босу ногу выбежила во двор. У крыльца пришлось задержаться, чтобы погладить подбежавшую к ней здороваться ветровскую собаку. Ветровы были хозяева, у которых Они уже третий год снимали на лето половину дома. Саша помылась обжигающей холодной водой из гремящего жестяного умывальника, около которого в мыльной воде плавали лимонного цвета берёзовые листики, и бегом вернувшись в дом, терпеливо выстояла. Только изредка похныкивая несколько долгих минут у зеркала. Пока мама расчёсывала и приглаживала её лёгкие пушистые волосы, плохо поддающиеся щётке и гребню, как у настоящего стёбке растрёпки. В это время Казимир Иванович всё гремел крючками в коробочках, раскладывая всё по порядку, торопясь уйти, прежде чем за Сашей приедет машина. Казимир Иванович был суховатый, но хороший и добрый человек. Саша слышала, что так говорила мама, и была с ней согласна, что суховаты это сразу видно с первого взгляда. Такой худой, высокий и узкий, конечно, суховаты. И добрый это тоже верно. Он всегда вместо того, чтобы рассердиться, только обижался и замалкал. И всегда перед уходом на работу целоваал мамину руку, так осторожно и низко нагибаясь. Саше он из каждой получки обязательно делал какой-нибудь подарочек. Получки у него были не одинаковые, одна побольше, другая поменьше. И такие же всегда были и подарочки, побольше и поменьше. Выбирать-то их он был не мастер, не замечал, что Саша подрастает, и книжки для восьмилетних ребят ей уже не интересны. Но всё-таки он был хороший человек, это была истинная правда». Только почему-то нужно было себе об этом время от времени напоминать. Пока Саша, скосив глаза на будильник, допивала чай, Казимир Иванович вытащил и стал расправлять свою старую выгрившую шляпу с обвислыми полями. Эту шляпу мама уже несколько раз выбрасывала, но Казимир Иванович всякий раз, не говоря ни слова, молча я оскорблённый её повсюду разыскивал. Да тех пор, пока мама, сжалившись, не возвращала её откуда-нибудь с чердака, а однажды даже из лупухов за ветровским огородом. Теперь он в узких серых брюках, существовавших тоже только ради рыбной ловли и в новых калушах, выбрался, цепляясь удочками за притолоку на крыльцо и сухо проговорив: "Ну, я отправился, ушёл, не поцеловав мамину руку". В окошко Саше было видно, как он начал спускаться с гречки, опасливо ступая по глинистой тропинке, скользкой от вчерашнего и ещё многих других дождей, таких частых в эту осень. Выбираясь из сада, он поскользнулся и чтобы удержаться, схватился рукой за кулышек забора. Видно ему и самому тяжело было уходить так, потому что он обернулся и помахал рукой на прощание. Саша подумала, что ему, наверное, вовсе не весело будет сидеть целый день одному в обществе червяков в коробочках на сыром берегу без рыбной речки Веляйки. По бистревке будильника сошлись на цифре 10, так что казались одной толстой стрелкой, а Саша всё оттягивала момент ухода, надеясь, что мама чем-нибудь отвлечётся. и ей удастся надеть своё любимое осеннее пальтишко из лёгкого рябенького материала. Но как только она подошла к гвоздикам, на которых висело пальто, и воровато оглянулась, мама усмехнулась и сказала, «Ну, ну, без разговоров, надевай коричневое». «Ой!» — страдальчески сказала Саша, и из с досадой сдёрнула ненавистная старенькая пальтишко, считавшееся почти зимним, тёплое, но с калтаей в плечах и с короткими рукавами. Спорить было бесполезно, раз уж зашёл об этом разговор. Со двора тянуло сырым осенним холодом, и два она вышла, как почувствовала на лице прохладную водяную пыль невидимого мелкого дождика. Она два раза поцеловала маму, Испытывая, как всегда, в такие минуты смешанные чувства радостного возбуждения и неловкости, и пошла сначала по обочине деревенской дороги, усыпанной мелкой листвой берёз, а потом направилась к шоссе, через бесконечный выгон, где трепетал по ветру, запутавшийся в мокрой траве у тиней пух. Не вдалике от знакомого дорожного столба, прибитый угольничком дощечкой, где с одной стороны была надпись 22, а с другой 23, её должна была дожидаться папина машина. Мама не позволяла, чтобы она подъезжала к самому Ветровскому дому. Зеркально отражаясь в чёрной луже на асфальте, стоял папин ЗИЛ, дожидаясь Сашу. Знакомый Сашей шофёр Митя Конечно, только папа, да Софья Филипповна его так звали, заметил ее еще издали. И едва она, скользя и хватаясь руками за мокрую траву на откосе, вскарабкалась на высокую насыпь шоссе, он распахнул навстречу ей дверцу. «Молодцы!» — сказал он, приглядываясь. «Сумеет ли она плотно захлопнуть за собой дверцу?» «Точно по расписанию. Я тоже только-только подъехал». Машина глухо зарокотала и плавно пошла. За толстым стеклом двинулись назад деревья знакомой рощи, куда они ходили с мамой пешком за грибами. Потом, всё быстрее, убегая на сад, мелькнул голубой павильончик с деревянными колоннами и статуями физкультурников алюминиевого цвета. И дальше пошли уже незнакомые берёзы, растущие тесными кучками, большое скошенное поле, по которому разбредалось стадо пёстрых телят. И на телят, и на павильончик, и на мечущиеся по ветру гибкие ветки берёз сыпался мелкий дождик. А в машине не было ни ветра, ни дождя, веяло откуда-то в лицо сухое тепло, и всё вокруг было гладкое, блестящее и нарядное. Огибая угол, машина замедлила ход. И пошла вдоль обсаженной клёнами узкой дороги, жёлтой и блестящей от мокрых кленовых листьев. Папа, как всегда, вышел встречать к самому повороту. Готово дело, уже встречают, одобрительно сказал Митя. Машина с затихающим шипением, мягко расплескав большую лужу, остановилась не доезжая нескольких шагов до папы. Он торопливо шёл навстречу, радостно Но ещё неуверенно, улыбаясь издали, и всматривался сквозь затуманенное дождём стёкла, стараясь разглядеть в машине Сашу. "Здравствуй, лягушонок", весело сказал папа и подхватив её под мышки, вытащил из машины и поставил прямо перед собой на землю. "А ну, покажись, какая ты есть". Саша смотрела на него, закинув кверху голову. Ожидая ещё и весело улыбаясь, Митя через открытую дверцу тоже смотрел на них с искренним интересом. Вообще ему нравилось, когда они встречались. Разглядев её как следует, папа опять поднял Сашу на руки, и когда она обхватила ему шею руками, он торопливо поцеловал её в щёку, в лоб и ухо. Так что она поужилась от щекотки, целуя в ответ его большую, тугую щёку, знакомо пахнущую табаком, бритвенным кремом и главное им самим. Потом она силой упёрлась руками ему в плечи и откинулась назад, туго выгнув спину. "Ну, Но... что?" хитро и ожидающе вглядываясь ей в лицо, спросил папа. Саша глубоко потянула в себя воздух, шмыгая носом, как принюхивающийся кролик, и подумав, сказала: "Щеками пахнет тем самым ребячским голоском". Каким она повторяла эту шутку несколько лет назад, когда та была только выдумана. Тогда она была ещё совсем маленькая, и они играли с папой в такую игру. Она целовала ему всё лицо и голову. морщила нос и объявляла: "Бровями пахнет или ушами пахнет?" И это казалось им очень весело. Саша подрасла с тех пор, а папа быстро стал сидеть. Но со старых времён у них осталось несколько славечек и присказок, которые были им милы самой своей непонятностью для других, точно тайный язык двух сообщников. у которых есть свои делишки, в которые не проникнет никто, даже Софья Филипповна, теперешняя папина жена. Митя вдруг опомнился, сообразив, что неловко так сидеть, и ухмыляясь, глядеть во все глаза на происходящее. Он сделал озабоченное лицо и сказал: "А так мне ехать, пожалуй?" "Ну, конечно, мы сами дойдём", сказал папа. И машина, обогнав их с Сашей, уехала вперёд, туда, где зацепью штакетных заборчиков разных цветов сквозь редкую осеннюю листву садиков просвечивали фасады двухэтажных дач. Они медленно пошли следом за уехавшей машиной, держась за руки. "А чего же у тебя лапы такие холодные, лягушонок?" спросил папа. "Замёрзли". Прозвище Лгушонок тоже было старинное, когда-то и мама её так называла, но теперь оно уже давно было позабыто. Только папа его ещё помнил. Наверное, потому что видел Сашу все эти годы очень редко, один раз в месяц, каждое первое воскресенье. Лапы у меня всегда такие, ответила Саша, улыбаясь своим мыслям. Думая о том, что руки и лицо у папы большие и крупные, про него никто не скажет, что сухой человек, как бедный Казимир Иванович. А маленькие до чего, сказал папа, разглядывая её ладошку, лежавшую на его широченной ладони. А за той сильные, крикнула Саша, изделав от натуги свирепую рожу, и изо всех сил стиснула ему кончики пальцев. До ворот оставалось шагов 30, и Саша подумала, что вот уже подходят к концу самые лучшие минуты этого воскресенья, когда они с папой одни вдоём. А как, мама, запнувшись, спросил папа. Спасибо. Хорошо. Саша сама сейчас же почувствовала всю неловкость этого своего спасибо. Но оно уже выскочило, ничего не поделать. Папа пытливо посмотрел ей в лицо и настойчиво повторил. «Нет, ты скажи, она здорова?» «Здорова? Правда?» Серьезно кивнула Саша и тут же увидела, что обе папины девочки-двойняшки, тихонько повизгивая от радости, делают ей знаки, просунув одинаковые мордочки между колышков забора. «Ты их люби!» Как ты виновата и торопливо попросил папа: "Они кроткие и любят тебя". Едва она переступила порог калитки, обе девочки так и вцепились в неё с двух сторон, уговаривая куда-то с ними поскорее идти. Но папа тихонько попросил, чтобы она сначала пошла поздороваться с Софьей Филипповной. "Софья Филипповна, приветливо улыбаясь, вышла навстречу Саше на веранду, где стоял неубранный после завтрака стол. От цветных стёкол с скатерть был осям разноцветных пятнах. Баранки были фиолетовые, шпроты зеленоватые, а масло бело-красное. Саше очень нравилась эта веранда. Софья Филипповна ей тоже немножко нравилась. Она разговаривала с Сашей как со взрослой, вежливо и внимательно угощала её как гостью. Она столу упрашивать Сашу выпить кофе и позавтракать. Саше пришлось несколько раз повторить, прижимая для убедительности руки к груди: "Ой, честное слово, я не в силах сейчас ни пить, ни есть". Как это очень хорошо умело делать в таких случаях. Одна мамина знакомая, славившаяся стеснительной вежливостью и волчьим аппетитом, Софья Филипповна наконец отступилась, но видно было, что это её немножко расстроило и смутило. Она даже чуточку покраснела. Саша опять почувствовала Что она могла бы ей даже очень нравиться, эта рослая женщина с хорошеньким личиком и как-то очень умела и нарочно с путанными короткими волосами. Но сейчас же ей стало нехорошо от этой мысли. Точно все доброе, что у нее могло появиться к Софье Филипповне, было предательством по отношению к маме. Они немного поговорили, как две взрослые знакомые. Но, как всегда, разговор шёл с трудом. Всё время приходилось помнить, что о многом говорить нельзя, многого нельзя касаться. Как в игре, где можешь болтать о чём угодно, отвечать на все вопросы, только да и нет не говорить, красное и чёрное не называть, и потому всё время только и думаешь, что о красном и чёрном Обе почувствовали облегчение, когда, не вытерпев ожидания, на веранду заглянули папин и девочки и увели Сашу в сад. Наконец-то ей удалось освободиться от своего пальто, и она сразу почувствовала себя хорошенькой и лёгкой. Девочки, с которыми она чувствовала себя взрослой и снисходительно занимающейся с малышами, были действительно какие-то кроткие, доверчивые и незлобивые, и удивительно неумелые даже для своего возраста на всякие развлечения и игры. В саду были хорошо устроенные качели, но даже качаться сами они не умели. И так пугливо и благодарно стали веселиться, когда Саша их немного раскачала, чтобы ей совестно стало их бросить от них. Они повели показать то место, где был похоронен мертвый воробей. Потом привели под дерево, где пытались построить шалашек, но у них ничего не получилось. И, наконец, ужасаясь, Запугивая Сашу и пугаясь при этом сами, издали показали ей самое страшное место сада, где бегала по проволоке громадная собака Мамай. Черномордый, с лоснящейся темной полосой на спине, Мамай, едва увидев их, натянул цепь и залаял, хрипя и поднимаясь на задние лапы. Девочки издали кричали на него «Ай!». «Мамайка, не смей!» и пятились, вскрикивая, когда он дергал цепь. Саша, опасливо приглядываясь, подошла к собаке, ласково что-то приговаривая. Мамай, возбужденно приплясывая на месте, тянулся к ней, тяжело дыша и перестав лаять. Саша протянула руку, и он, ласково прижав торчащие уши, нырнул под нее головой. Тогда Саша шагнула ещё вперёд, и он, толкая её носом в колени, обрадованно неистово стал лоскаться. Саша держала его за передние лапы, а он неуклюже топтался на задних и держал Сашу за платье, чтобы не отпустить от себя. Обмершие со страху девочки заливались счастливым смехом, восторгаясь тем, что мама которого они обходили издали, перед которым трепетали и даже почти ненавидели. Вдруг пляшет, вывылив длинные языки из зубастой пасти и ласкается к этой удивительной, бесстрашной Саше. По Сашиной команде они побежали за сахаром и притащили, держа с двух сторон за ручки, целую сахарницу. И расхорабрились до того, что сами стали подкидывать кусочки собаке. Мамаи хватал брошенные ему сахар и сейчас же ронял его обратно на землю, боясь пропустить хоть одну счастливую минуту, когда он дорвался наконец до человеческой ласки, общения с людьми, к которым он так неутомимо и преданно рвался, отчаянно, призывно лая на своей цепи. На прощанье, высыпав весь сахар под нос мамаю, девочки побежали прятать сахарницу обратно в буфет, и тут как раз всех позвали к обеду. Приборы за столом пришлось переставлять, потому что девочки в рев требовали, чтобы их посадили рядом с Сашей, и ей было приятно немножко за ними присматривать и командовать. Она чувствовала, что с каждым разом все больше привязывается к этим почти чужим славным маленьким пескушкам. За обедом были взрослые гости, и шли шумные и скучные взрослые разговоры. К папе тянулись с рюмками и поздравлялись с тем, что где-то очень похвалили его последнюю работу. Софья Филипповна тоже чокалась и сияла, как будто это касалось ее больше всех. И Саша, Сара деству почувствовала, что теперь та ей совсем не нравится. Папа выпил рюмку водки и чокаясь с каким-то серьёзным, грузным человеком в очках, который его поздравил в полголоса и без улыбки, как будто даже грустно, от чего поздравление вышло самым убедительным из всех. Софья Филипповна, не переставая приятно улыбаться, налила папе вина. Ненавижу я вино, сказал папа. Приучайся, противно ласково сказала Софья Филипповна. Это очень хорошее, оно редко попадается. Папа отвернулся от неё, оставив рюмку нетронутой, и, встретившись глазами с Сашей, слегка ей подмигнул, указывая на тарелку, чтобы ела как следует. После этого они постоянно переглядывались под шум голосов гостей и звон тарелок, и это было необыкновенно приятно сознавать, что они двое тут как будто отдельные от всех, и одни понимают друг друга. Нянька повела девочек укладывать спать, и хотя Софья Филипповна как раз начала резать торт с шоколадным кремом, Саша сползла потихоньку со стула и тоже вышла, Потому что ей жаль было готовых разреветься девочек. Кроватки у девочек были сетками, какие делают для совсем маленьких. Они всё время сбрасывали с себя одеяло, держась за гибкие перильцы сеток, и подпрыгивали в долгополых ночных рубашонках и кричали: "Саша, только ты не уходи, а то мы умоляем!" И то, что они так неправильно и смешно говорят, тоже трогло Сашу. Когда в детскую пришел папа, девочки залезли под одеяло, но еще долго продолжали доказывать, что обязательно всю ночь пролежат с открытыми глазами и будут плакать, если им не пообещают, что Саша завтра с утра обязательно к ним приедет на весь день. И послезавтра тоже, и послепослезавтра. И не переставая болтать заплетающимися языками, Они сонно целовались Сашу на прощание, спокойные, обманутые папой, который ласково и грустно приговаривал: "Да, да, и завтра, и после завтра". Так что можно было подумать, что он сам об этом мечтает больше, чем девочки. С папой вместе, держась за руки, они спустились в тёмный сад. Радио глухо играло в доме за освещёнными окнами, а прямо над головой шелестели берёзы и шумели по ветру сосны. Вот и поговорить с тобой опять не успели, как следует, сказал папа, и после этого они молча прошли туда и обратно по тёмной аллейке. Мне, наверное, уже пора, сказала Саша. Они поднялись опять на веранду, держась за руки до самой двери. Софья Филипповна сейчас же встала со своего места, узнав, что Саша собирается уезжать, и пошла проводить в прилетную. Пока Саша одевалась, она стояла рядом, и видно было, что ей хочется сказать что-нибудь хорошее хоть на прощание, но опять, как всегда, они обе не могли забыть обязательного правила: красное и чёрное не называть. и обе рады были поскорее попрощаться. «Я поеду, пожалуй, проводить», — сказал папа, снимая с вешалки свое тяжелое и длинное пальто. Софья Филипповна быстро проговорила «пожалуйста», как-то нехорошо и высоко произнеся «а» посредине этого слова. На обратном пути они устроились все втроем с Митей на переднем сиденье, Так, что было тесновато, но очень уютно. У столба с дощечкой 22 и 23 они остановились. Саша попрощалась за руку с Митей, они вдвоём с папой вышли и держась за руки, спустились под откос. Не вдалеке просвечивали сквозь деревья огоньки. Они медленно пошли к ним, пересекая наиск через широкий выгон, по которому только сегодня утром Саша шла одна, кожидавшая её в машине. Папа провёл рукой по шершавой материи пальто у неё на плече. Старенькое у нас стало пальтишко. "Да", небрежно ответила Саша. "Всё собираемся купить новое, да как-то руки не доходят". Это были точные слова Казимира Ивановича. Мокрая трава шелестала у них под ногами. Они шли и опять молчали. Так много, много нужно бы поговорить, что и начинать не стоило на несколько минут. И тут вдруг Саше с внезапной ясностью представилось, что вот они так сейчас пойдут, пойдут и не остановятся, как всегда у первого фонаря, а прямо поднимутся на крыльцо и маму обнюцы им навстречу и скажут: "Ну, наконец-то вы оба вернулись". Я кажется, что они с папой просто куда-то уходили и пришли обратно домой, и никогда не было на свете ни Софии Филипповны, ни веранды с цветными стёклышками. О чём думал папа, она не знала. Но почему-то не удивилась тому, что произошло дальше. Теревинская улица лежала перед ними, как чёрная просика между высоких деревьев. И только редкие круглые пятна света от фонарей, неровно покачиваясь, освещали лоснящиеся глубокие колеи разъезженной дороги. Они дошли и до самого края последнего светового круга, где останавливались всегда, чтобы проститься. И сердце у Саши начало биться легко и быстро. Прежде чем она как следует поняла, что произошло, они не остановились. Они продолжали идти рядом дальше, через освещённое место прямо к Ветровскому дому. Только у самого крыльца они остановились, уже понимая друг друга. Пойти сказать? невнятно спросила Саша, сама не знаю почему шёпотом. Да, только ты скажи, что очень-очень прошу, хоть на минутку. Саша с вытянутыми вперед руками в темноте почти пробежала за ставленные подушками Сени и, стукнувшись с разбегу плечом, распахнула дверь в комнату. Мама сидела одна за столиком на своем месте у окошка, на подоконнике которого с таймя была поставлена подушка, чтобы не дуло из щели. Вероятно, услышав Сашины бегущие шаги, она вопросительно смотрела на дверь, Уже успев поставить на место чашку, но ещё держа в руке надкушенный кусочек печенья. Саша разом вспомнила, что Казимир Иванович, наверное, ушёл теперь допоздна играть в преференс с соседним дачником Макеевым, только для того, чтобы не присутствовать при её возвращении от папы. "Мама", отчаянно проговорила Саша. "Ну, можно ему на минуточку выйти?" Он тут стоит. Мама испуганно встала и повела плечами, будто от холода. "Ну, что это?" тихо сказала она. "Ну, хорошо. Ну, пусть." Папа стоял на ступеньках и сразу же, схватив протянутую Сашей руку, пошёл, спотыкаясь и спеша, куда она его вела в темноту синей. Саша увела его в комнату и, не глядя на мать и не оборачиваясь на папу, Торопливо сказала: "Я пока пойду, посижу у ветровых". Муж и жена Ветровы жили во второй половине дома, разделённого русской печью и дощатой перегородкой, но доходящей до потолка. Тоня Ветрова любила, когда к ним заходила Саша, и сейчас-то уже обрадовалась её приходу. Она стояла за спиной мужа и покусывая ноготь, смотрела через плечо, что тут пишет карандашом в тетрадке. Рядом с ними на столе стоял открытый путефон, но заводить его они сейчас стеснялись, чтобы не помешать своим жильцам. Саша поздоровалась и в то же время невольно услышала, как за перегородкой заговорил папа. Я знаю, вы мне не велели приходить, но я вот сошёл на минутку. Что же вы сегодня не заводите? Удивительно спокойно спросила Саша: "Запустите пластиночку". "Елене Николаевне не помешать бы?" нерешительно и обрадованно сказала Тоня Ветрова. "Ну что вы?" быстро сказала Саша и сама положила первую попавшуюся пластинку на диск. Металлическим звуком забрянчал рояль и затем вступил мужской голос, тягучий и вкратчивый. Ветров оживился, заложил карандаш в тетрадку. и стал отбирать пластинки. Саша полузакрыла глаза, делая вид, что очень внимательно слушает музыку. О чём они там говорят? Что ответила мама? Какой трудный, покорный голос был у папы, когда он сказал: "Вы не велели?" "Да, мама могла ему велеть". "А Софья Филипповна, нет, велеть она не может". Глубокий дрожащий и протяжный пили трубы, и бухал большой барабан, отбивая такт, и одна труба, хрипаватая и сильная, вырвавшейся из хора, что-то пела с торжеством. Саши никто этого не говорил, но она безошибочно знала, что папа виноват, что всё так случилось в жизни. Ему часто приходилось уезжать куда-то далеко на целый год, кажется. И тогда вдруг появилась сначала Софья Филипповна, потом девочки, и странная, точно надвое расколотая жизнь с папой один раз в месяц, в первое воскресенье. И, наконец, уже много времени спустя бедный, суховатый и, кажется, тоже не очень-то счастливый Казимир Иванович. И вот сейчас, когда играет музыка, может быть, снова всё изменится. Сейчас мама окликнет ее из-за перегородки и скажет «Саша, все хорошо, мы всегда будем вместе, втроем». И вдруг она поняла, что нечего ей дожидаться тут, сидя у Ветровых, когда все это произошло. Никакого сомнений нет, все сбылось, а она сидит тут и еще не знает, что она уже счастлива. Она вскочила и быстро вышла во двор с черного крыльца. Она обошла вокруг дома и вошла опять в тёмные сини, куда падала полоса света от неплотно прикрытой двери. Тут она остановилась, готовая опрометью вбежать и обнять их обоих, но звук, голос отца её остановил. Он говорил, как будто возмущаясь и вместе умоляя: "Я прошу вас, ведь это моя обязанность, я даже имею право". А голос мамы Не давая ему договорить, тоже с отчаянным возмущением перебивал: "А я вам говорю, что вы не смеете об этом разговаривать. Ей ничего от вас не нужно. Ну, как милости, понимаете, как милости прошу. Хотите, я на колени стану. Такой мелочи вы не можете уступить. Подумайте, о чём мы спорим? Какая-то мальчишка ерундовая. Ну, меня, меня" А девочку ты за что наказывать? Не ваше дело, давно не ваше дело, с ожесточением повторяла одну и ту же мама. Они разом замолчали и затем заговорили очень тихо, потому что пластинка за перегородкой у ветровых до играла. Саша стояла, не шевелясь, сдерживая своё шумное дыхание. Наконец, после долгой, невыносимой тишины Заиграл жестяной баян и запел дребезжащий, тряский голос певицы. Дверь скрипнула, слегка приотворяясь от сквозняка, и вдруг Саша увидела, что мама стоит посреди комнаты, неумело держа в двух руках пачку десятирублёвок и беспомощно старается их пересчитать, но никак не может, так у неё трясутся пальцы. Наконец, она отсчитала четыре бумажки и протянула их обратно папе. Возьмите лишние, этого достаточно. Отец тяжело протянул руку, принял лишние бумажки и с отвращением комком засунул в карман пальто. Теперь Саша стояла и смотрела только потому, что боялась шевельнуться, уйти. Она не могла бы сказать, прошла минута, И леле целые часы, как она так стояла, пока не услышала совершенно новый, почти испугавший её голос отца. Эти руки, продолжал он с каким-то страхом и как будто изумлением, эти мои руки. И точно именно вот теперь он сказал что-то самое страшное: "Мама, кумкае бумажки". Ростилин напрягла руки к груди, стала отступать назад, пока не села, наткнувшись на диванчик, где спал обычно Казимир Иванович. А папа шёл за ней и вдруг, как был в расстёгнутом пальто, не выпуская из рук шляпы, опустился на колени и уронил свою тяжёлую, большую голову и прижался лбом к её рукам. Торопливо и бессвязно он повторял одно какое-то слово. Какое, Саша не могла расслышать, но улавливала только выражение глубокой и безнадежной тоски, с каким он его произносил. Потом она разобрала. Он все повторял. Никогда. Никогда. И мама внимательно сказала. Низко нагибаясь к его голове, потихоньку разбирала и гладила ему волосы. И Саше видно было, что седые пряди она откладывала и гладит отдельно, точно для того, чтобы запомнить. При этом она печально и тихонько ему приговаривала: "Ничего, ничего, заживёт". А папа каждый раз с новой силой убежденно повторял свое «Никогда! Никогда!». Саша уже давно поняла, что не должна была, не смела всего этого видеть, и потому не плакала, не шевелилась и, наконец, даже собралась с силой и, тихонько пятясь, вышла на крыльцо во двор. Чтобы ни с кем не встречаться, она пошла за угол курятника и тут сказала себе, что уже можно плакать, но опять не заплакала. Нестерпимая жалость к маме, к отцу, к девочкам переполнила её сердце так, что у неё не осталось жалости для самой себя, от которой всегда плачется всего легче. Никогда, повторила она вслух. шёпотом, стараюсь понять смысл этого впервые в жизни услышанного слова. Это было, конечно, совсем другое слово, чем пустое, ничего не значищее никогда, которое я знала до сих пор. Никогда не буду больше опаздывать в школу, пустое, почти весёлое словечко. А какое страшное было это слово, которое повторял папа. Она услышала шаги, спускающиеся по ступенькам. У ветровых нивнятно ещё звенела и барабанила музыка. Потом Саша увидела, как вспыхнули яркие фары на шоссе. Два голубых луча на развороте полоснули, выхватив из тьмы спутанные ветки большой берёзы и зажглись два рубиновых фонарика уходящей машины.